Глава третья. Меня разбудили солнце и запах кофе. В голове царил туман, эхом перестукивались молоточки мигрени, как воспоминания о том, что пить вредно. Засиживаться допоздна тоже. А еще лечить полудохлых драконов. Может, дракон мне все таки приснился? Морщись от света, я села на постели и попыталась вспомнить, что вчера было. Курсач — это точно. Эксперимент не получался. А дальше? А дальше 50 на 50. Или я с горе затусила в клубе с девчонками, они вроде звали. Или в клубе затусил Тео, и потом ввалился ко мне пьяный с подарком драконом, который оказался полудохлым, и я так успешно его лечила, что извела всю свою магию. Ммм, симптомы у похмелья и магического истощения примерно одинаковые. Мутит, голова не варит и слабость убийственная. Мысли точно мухи в паутине, дрык-дрык. Но даже в таком состоянии я понимала, что версия с клубом и девчонками убедительнее, чем Тео и Дракон. Кстати, откуда кофе? Я потянула носом и поняла. Пахнет из коридора. Божественно, как я люблю. Запах кофе по утрам способен разбудить меня быстрее, чем даже сообщение от старосты о предстоящей проверочной партии факторики. Внимание, вопрос. Кто в моем доме варит кофе? Я-то в спальне. Остается. а... кто?» «Вопрос на миллион». И я решила, что он стоит того, чтобы вытащить себя из кровати. Только надо сначала солнце потушить, а то аж бесит. Но с этим я быстро справилась. В смысле, прохрипела дом-боту приказ закрыть ставни. Тупой он у меня, не понимает, когда хозяйке плохо. Или опять связь с медботом потерял. Надо бы в нем покопаться как-нибудь в другой раз. Спальня тут же погрузилась во тьму. И я на ощупь, натыкаясь то на тумбочку, то на туалетный столик, то на платяной шкаф, выбралась в коридор. Там снова пришлось зажмуриться, потому что от солнца мой дом буквально сиял. Ещё и птицы орали. Мне и так было плохо, а они надрывались. Счастливые еще такие. Давно хотела пугалки для них в саду поставить, но руки не доходили. Сегодня же займусь. На кухню я добралась, держась за стену, тоже на ощупь разок столкнувшись с дверью и буфетом. «Если это похмелье, то я точно вчера отжигала, как в последний раз. Интересно, обезболивающие у меня вроде есть? Если да, то где?» Кухня у меня была большая. Это минус. Зато ее можно было обозвать столовой, что я и делала, и это плюс. А что, я все равно не готовила, разве что кофе себе могла сварить, но ленилась и заказывала из ближайшей пекарни вместе с булочками. Заодно можно с курьером поболтать, он милаха. Вихрастый такой блондин. Я все думала, стоит его как-нибудь попросить остаться или ну его. Сейчас кофе стоял на столе. Не в картонной одноразовой кружке, а в моей любимой черной. С рисунком-единорогом, который неуловимо похож на меня по утрам, такой же всклокоченный и злой. Пьешь, и он меняется. Становится милым и симпатичным. Прямо как я. «Ммм, mm, ещё и взбитые сливки с кокосовой стружкой сверху, красота!» Я вдохнула поглубже горько-сладкий аромат, сделала глоток и не смогла сдержать стон удовольствия. Кофе был не просто вкусным. Он был божественен. О, это тонкая, сложная гармония молока и моего любимого сорта зёрен с островов и капелька фисташкового сиропа. Господи ты, боже мой, откуда у меня на кухне такое чудо? Только сейчас до меня дошло, что на плите что-то шкварчит, а рядом стоит длинный силуэт, вроде бы мужской, и сноровисто орудует лопаточками сразу на двух сковородах, прямо как заправский шеф-повар. Щурясь от света, я присмотрелась. У плиты действительно стоял парень, красиво облитый солнечными лучами, рыжий, высокий, худой, в моем халате с единорогом и стразами. Поверх был мой же фартук, розовый с котиками. Смотрелась убойно, а сверкало вообще крышесносно. Лицо парня я как следует разглядеть не могла. Перед глазами все еще плыло после вчерашнего, но поняла, что кофе мне приготовил именно он. А сейчас, похоже, был занят завтраком. Ничего себе! Я что, бариста вчера в баре подцепила? Или сразу повара? И зараза, ведь даже как зовут не помню. Вдобавок сижу тут как лохудра в пижаме. «Да. Надо спасать положение. Вон как он кофе готовит. А то разочаруется сейчас во мне и больше не придет. Ай-яй-яй, такой нужный человек для артефактора. Мы ведь без кофе никуда. Можно сказать, колдуем только с ним Эля, «Элля, ну-ка давай, включи харизму. Объясни ему, что красота с утра вообще не главное». Я протерла глаза и отсолютовала кружкой. «Спасибо. Кофе обалденный». Парень молча посмотрел на меня. М да с харизмой у меня по утрам не очень. С другой стороны, он еще не сбежал, значит, есть шанс. Я встала, подошла к раковине, помыла кружку. Попыталась вспомнить, где у меня сушилка. Не смогла. Поставила мокрую кружку на разделочный столик. Вроде как так и надо. Кстати, мой халат тебе идет, я заценила. И любой бы заценил. Вблизи парень выглядел очень брутально. Или нет? Сурово. Вот отличное слово. Высокий. Мой взгляд ему включится уперся, когда я подошла. Не вплотную, разумеется, а то правда сбежит. Вряд ли я после бурной ночи, у нас же была бурная ночь, пахну розами. Ммм, какой он худой, аж до болезненности. Наверное, на диете сидит. И лицо такое «ух!» Я почему-то решила, что если он не бариста, то наверняка военный. Или нет? Волосы у него были насыщенного оранжевого цвета, почти как в детских мультиках. Точно не военный, им нельзя краситься. Это же у него не свой? Слушай, прости, пожалуйста, но кому-то надо это сказать. Мне не то чтобы неловко, просто я не помню. Тут парень как-то так повернулся, что на свету сверкнула чешуя. Чешуя. Твою мать. Сердце ухнуло в пятки, а мой взгляд заметался, подмечая и вертикальные зрачки, и острые уши, и чтоб ее чешую на шее, а еще стальную полоску ошейника ограничителя в вороте халата. Ты дракон, прохрипела я, и отшатнулась, сжимая защитный амулет, который никогда не снимаю. Вот примерно ради такого случая. Дракон не торопился меня пожирать, или что они делают с молодыми ведьмами. Он поднял брови. Тоже рыжие. И хриплым голосом, в котором мне послышался треск пламени, произнес. Да, хозяйка. Тут на плите что-то зашипело. Дракон снова подхватил силиконовую лопатку и отвернулся. А я опустилась на пол. Захотелось мне вдруг посидеть, знаете ли. Ноги держать перестали. У меня на кухне дракон. У меня на кухне дракон. У меня на кухне дра. Спокойно, Эля. Он тихо, мирно готовит. Дракон. Готовит. Это как вообще? Ну, как-то так. Я сглотнула и, сжимая амулет, который почему-то молчал, или опасности не было, или дракона он не помеха, выдавила. А ты чей? Дракон обернулся и окинул меня внимательным взглядом. Таким в кино на больных в психушке смотрят. Ваш. Я снова сглотнула. Мой? «Да, хозяйка». «О, господи, так ты у мне вчера не приснился». «Но, но! Ты же... Я тебя на диване оставила? Ты пластом лежал? Я думала, умираешь!» Дракон пожал плечами. «Мой наставник в питомнике говорил, что на нас все заживает, как на собаках. Наверное, был прав». «Ха, это он собак никогда не лечил», — вырвалось у меня. Питомник! Я же собиралась позвонить в питомник первым делом. Вот сейчас, похоже, самое время. Осталось вспомнить, где коммуникатор. Стараясь не делать резких движений, я поднялась. Потом осторожно отошла к столу и попятилась было к двери в коридор, но дракон объявил: Завтрак готов, хозяйка. Прикажете подавать? Я зависла. В моей картине мира драконы завтрак сочетались так же плохо, как и драконы-кухарка. Или дракон и горничная? Или кем он себя возомнил? Дворецким?» «Ты приготовил мне завтрак?» Дракон кивнул и спокойно, медленно, как люди разговаривают с детьми и умалишенными, повторил. «Да, хозяйка, прикажете подавать?» Мне стало интересно, что будет. Амулет молчал. В голове после кофе немного прояснилось, но отчет я себе отдавала плохо, поэтому сказала «Давай». Дракон тут же принялся накрывать на стол. Откуда-то появилась скатерть, я даже не знал, что она у меня есть. Потом фарфоровая тарелка с брускетой, сливочный сыр, авокадо, запечённый лосось, помидоры и вареная спаржа. Все это как-то хитро украшало яйцо пашот. Рядом, словно по волшебству, возник соусник, потом вазочка с десертом. Кажется, там был чизкейк с черносливом. Последним дракон поставил чайник с чем-то розово-молочным и прозрачную кружку. Еще и повернул так красиво, чтобы она солнечные лучи ловила. Хоть сейчас снимай и отправляй в соцсеть с подписью «Красиво жить не запретишь», как в одноименном сериале. «Обалдеть», — выдохнула я. Дракон замер между столом и буфетом, как официант в дорогом ресторане. «Обалдеть», — повторила я в унисон урчанию желудка. Желание позвонить в службу спасения пропало. Захотелось сесть за стол и позавтракать. «Брускетта с лососем меня прямо-таки манила!» Я вздохнула и посмотрела на дракона. давай все всё-таки проясним. Ты не собираешься меня есть, верно?» Дракон растерянно нахмурился. «Нет, хозяйка». И тише добавил. «Как я могу?» Я фыркнула. «Логично. Как ты можешь? Покажи печать, пожалуйста». Дракон кивнул, стянул фартук и чуть раздвинул полы халата, открывая ключицы. Я прищурилась и целую минуту пыталась разглядеть в сплетении невидимых для обычного человека нитей у него на шее мой знак этокую магическую роспись волшебника. А разглядев, выдохнула. Ну да, не можешь. Дракон запахнул халат обратно. Я налила в кружку, чтобы это ни было, но пахло оно малиной, и на вкус было как молоко с медом и травами. Потом попробовала брускету. Господи ты, боже мой! «Обалдеть! Как же классно ты готовишь!» Дракон промолчал. Он по-прежнему стоял на вытяжку, и лицо его теперь ничего не выражало. Я проживала кусок запеченного лосося, он прямо-таки таял во рту. «А там добавка осталась?» Дракон посмотрел на меня. «Нет, но есть утка, запеченная со сливами, если хотите». «Утка?» Я оценивающе посмотрела на дракона. «А ты любишь утку со сливами?» — Не знаю, хозяйка. Ни разу не пробовал. — Да, совсем он мне не помог. Я помнила, что драконы едят мясо. Только какое? Сырое? Точно да. А от запеченного он не окочурится? — Ладно, а если так? Тебе станет плохо от утки со сливами? Дракон снова посмотрел на меня с таким видом, словно я сморозила жуткую глупость. Мне даже на мгновение стало стыдно, что я прогуливала в драконоведенье и теперь не знаю прописных истин. — Нет, хозяйка не станет». «Точно? Тогда давай сюда эту утку, садись». Я кивнула на соседний стул. «И ешь». Дракон окинул меня долгим внимательным взглядом. «Вы желаете завтракать со мной?» — уточнил он, и в его словах мне почудилась издевка. «Ну да, что, допустим, у тебя ускоренная регенерация, но от голода она быстрее не станет. Ты вчера был в ужасном состоянии, а сейчас вроде бы бодрячком». Учитывая, сколько магии я в тебя вбухала, неудивительно. Но теперь-то тебе надо откуда-то брать энергию, верно? То есть из еды. А драконьего корма или что вы там едите у меня нет. Так что тащи сюда утку и давай завтракать. Вы хотите, чтобы я сел за стол? А что, есть другие варианты? С пола тебе есть будет неудобно, ты же не собака. Давай садись, ну. Дракон повиновался. Правда, теперь он даже не пытался скрыть свои мысли. У него на лице просто громадными буквами было написано «Моя хозяйка чокнутая». А я решила, что отправлю его в питомник сытым, в качестве благодарности за завтрак. Стул дракон отодвинул от меня подальше. И для себя стараться с сервировкой не стал. Бухнул утку прямо в керамической форме для запекания на стол, уселся и принялся на нее смотреть. Согласна, полюбоваться было чем. Утка даже меня манила, хотя я уже успела наесться. Золотистая корочка, сочная, покрытая сливовым сиропом, точно карамелью. «М -м -м, ты вилку забыл. И нож, наверное. Я, не глядя, сливитировала приборы из буфета, заодно проверяя, как работает моя магия. Нормально. Дракон проследил за тем, как они ложатся перед ним, плавно и под линеечку, потом посмотрел на меня. «О, и чай!» — опомнилась я. «Сейчас». Левитировать кружку я не стала, мало ли. Так что пришлось встать, забрать мою любимую с единорогом с разделочного стола, не лазить же по шкафам, я понятия не имела, где у меня посуда, поставить ее перед драконом и налить остатки этой молочно-малиновой вкуснотени, которую он для меня приготовил. «Вот, приятного аппетита!» Дракон посмотрел на кружку. На меня. Перевел взгляд на утку. Вздохнул. «Проблемы?» уточнила я, на всякий случай поглаживая амулет. «Не уверен, хозяйка», — протянул дракон. «В смысле?» Дракон взял вилку, покрутил ее, вонзил в утку, во все стороны брызнули сливовый сок и жир. «Прошу прощения», — манерно заявил дракон. Я протянула ему салфетку, потом показала на свою вилку. «Смотри, вот как надо держать. Это несложно. А вот нож. Помочь тебе утку разделать?» Дракон нахмурился. «Не нужно, хозяйка, я сам». «Меня зовут Эля». «Очень приятно, хозяйка». «Эля, и ни черта тебе неприятно». Я поймала его внимательный взгляд и почему-то смутилась. «Извини. Просто мне бы тоже очень хотелось, чтобы вчерашняя ночь оказалась сном». «Как тебя зовут?» «Инарха... Эля». Дракон задумчиво повертел в руке утиную ножку и надкусил потом посмотрел на меня и принялся невероятно медленно ее есть, не сводя с меня глаз. «И тебе приятного аппетита», — пробормотала я, поежившись. «Спасибо, Эля», — спокойно ответил дракон, не отводя взгляда, и также спокойно сказал. «Пожалуйста, не надо звонить в питомник».